Двадцать восемь. Прорыв второй стены. Тхан поправилась. Как обещала Ния, они с утра ушли в личную библиотеку Сват-4. На стеллажах был порядок, четкая градация книг по темам. Отдельно история, чуть выше биология, в самом низу счетные книги. Они были Нии не нужны. Отдельно стоял стеллаж с историей стран, туда сразу же углубилась Тхан. Ания, найдя отдельные полки с ремеслом, стала искать упоминания о кузнецах. Историк Тевах, освободившись от работы в катакомбах, старался пояснить тхан значение символов на страницах. У каждой страны было свое летоисчисление, свои названия, и поэтому приходилось расшифровывать страницы за страницей. После обеда появился Алас он замер в дверях. «Что-то случилось?» — видя его нерешительность, спросила Ния. Они пробили вторые ворота. На этих словах Тывах забормотал слова молитвы, а Тхан побелела от страха. Все знали, что рано или поздно враг прорвется в город, но почему-то надеялись на чудо. Ния встала и, закрыв книгу, отошла от стола. Изучать книги в то время, когда в городе начинается резня, Ния не могла. «Я пойду». тихо сказала рыжая девушка и, выходя из кабинета, обратилась к роженосцу. «Останься здесь, ты им нужен». «Хорошо, леди, а как же вы?» «За меня не беспокойся». Её шаги затихли в коридоре. Тхан сложила руки на коленях и, нервно перебирая пальцами ткань платья, не знала, что теперь делать. Ей стало страшно. Она бежала от войны как можно дальше, но та её догнала. И теперь... «Кровь будет литься уже тут». Открыла книгу и постаралась прочитать хотя бы строчку, но на глазах появились слезы. Не выдержала, соскочила и бросилась к себе в келью. Дава получил донесение, что кладка у вторых ворот рассыпалась, штурмовики, перепрыгивая расставленные ловушки, устремились в город. У него не было резервов. Единственное, что мог сделать, это снять защитников со второй и третьей стены — И направить их к прорыву. Закрывая одну брешь, он открыл другую. Но там была еще вторая стена, а она продержится до утра, а пока надо выкурить неприятеля из города. Если к вечеру не удастся отбить ворота, то придется бросить город и отходить к стенам монастыря. Дава сам вскочил на фере и с небольшим отрядом помчался по улицам, стараясь как можно быстрее достичь ворот. «Мы готовы», – тут же доложил офицер гвардии, как только появился командир гарнизона. «Что с баррикадами с восточной стороны? Там успели закрыть?» «Да, мы перекрыли проезд, что вел в обход, и тот, что со стороны скотного двора. Там, – показал рукой, – стоят новобранцы, что прибыли с беженцами. Мы укрепили проходы, а сейчас заваливаем все боковые улицы. Сверху у нас лучники, они прибыли за из аббатства. хорошо «Что слышно?» «Пока ничего. Нам подали сигнал со стены, что там идет бой. Сейчас подвезут три бочки с маслом, и мы запустим их в ров, а после подожжем». «Не спешите». да Дава прислушивался, за высокими стенами ничего не было слышно, только редкое шипение зажигательных бомб, что перелетали стену и падали где-то за спиной. Все ждали и смотрели на разбитые ворота. Таран, что словно чудовище, выполз из норы, но враг не появлялся. Прошёл час, потом второй. Дава не выдержал и, сев на фере, ускакал, чтобы проверить, как обстоят дела на другом конце города. Он мчался вдоль горящих улиц. Изредка останавливался, поднимался на башню, чтобы лично убедиться, что стены еще держатся. А после мчался дальше. Дава переживал, что без него враг вырвется из ворот, и гвардейцы не смогут их остановить. Через пару часов он вернулся. Ожидал самого худшего, но начальник отряда доложил, что штурмовики так и не появились. Уже стало темнеть. Начальник гарнизона посмотрел на стену. Она дымилась. Там был огонь, и никто не мог послать им сигнал. «Ты, ты и ты за мной!» — приказал Дава. и, вынув клинок, быстро побежал в сторону ворот. Думал, что по нему откроют огонь из лука, но его маленький отряд спокойно добрался до разбитых ворот. Заглянув в щель, убедился, что там никого нет. Протиснувшись между покореженных досок, он пролез в таран. Но и тут никого не было, словно враг просто сбежал. Дава хотел остановиться и рассмотреть, как устроен железный монстр, но стоны раненых... Отвлекли его. Шаг за шагом они тронулись дальше. Где-то он это уже видел. Широкая улица, на которой могла разместиться не одна сотня штурмовиков, была завалена мертвыми телами. «Что вы делаете?» С испугом спросил один из солдат, что был в отряде. Дава выпрямился и уже спокойно, переступая через трупы врагов, пошел дальше. «Позови остальных». Приказал, а сам нагнулся и поднял разрубленный щит. Он впервые видел поле боя, на котором почти никто не выжил. Дава спрашивал раненых, но те, похоже, сошли с ума и твердили одно и то же. Наконец прибыл отряд гвардейцев. «Берите всех, кто у вас есть, и к воротам надо перекрыть их. И еще срочно, каменщиков, заделайте брешь». Гвардейцы оглядывались, спотыкались от тела и быстро занимали боевые посты. Дава уже знал, что тут никого нет. Прошелся по мостовой между стенами и везде одно и то же. Кто-то уничтожил его врага. Поднявшись на первую стену, ему удалось найти тяжело раненого защитника. «Что произошло?» – тихо спросил он, понимая, что жизнь солдата может вот-вот оборваться. она пришла она удивленно спросил дава богиня с мечами никто не мог ее ранить она солдат затих стараясь собраться с силами не спеши все же позади она большая дава слышал легенды видел храмы где стояли исполины боги нет тихо ответил солдат «Она маленькая, ниже меня». Его рука легла на грудь, показывая, примерно какого роста. «Ее волосы. Они, как солнце, горят. Они...» «Все хорошо, все хорошо». Постарался успокоить его Дава. «Сейчас тебя заберут. Ты храбро сражался. Потерпи еще немного». Он встал и, подойдя к стене, заглянул вниз. Врага не было видно, они все бежали. «Что тут произошло?» — спросил себя, и, понимая, что этой стене уже ничего не грозит, быстро покинул ворота и поскакал в другой конец города.